13. они стояли у окна и пять минут спустя когда где то неподалеку завыла охранная сигнализация устало и хрипло словно очень скоро могла отключиться представляешь что это может быть спросил клай на огороде джордж покончил с тыквами и вырыл большую картофелину Перебравшись на картофельную грядку, он приблизился к женщине, но не выказывал к ней никакого интереса. Во всяком случае, пока. «Могу предположить, что генератор в супермаркете Safeway, который расположен в центре, вышел из строя», — ответил Том. «Наверное, на этот случай у них есть сигнализация, работающая от аккумулятора, потому что там полным-полно скоропортящихся продуктов». «Но это всего лишь догадка. Насколько мне известно, первый банк Молдена и...» «Смотрите!» — воскликнула Алиса. Женщина не стала срывать очередной помидор, поднялась и направилась к восточной стене дома Тома. Джордж тоже встал, когда она проходила мимо, и клайн нисколько не сомневался, что он собирается ее убить, как убил старика». Его передернуло от предчувствия ужасного, и он заметил, как Том потянулся к Алисе, чтобы развернуть ее. Но Джордж просто последовал за женщиной, исчез за углом позади нее. Алиса повернулась и поспешила к двери из кухни. «Смотри только, чтобы они тебя не увидели», — прошептал Том и пошел следом. «Не волнуйся», — ответила она. Клай двинулся в том же направлении, тревожась за всех. Перейдя в столовую, они успели увидеть, как женщина в грязном брючном костюме и Джордж в еще более грязном комбинезоне проходят мимо окна, разделенные на сегменты жалюзи, опущенными, но не повернутыми параллельно стеклу. Ни один из них и не посмотрел в окно, а Джордж теперь находился так близко от женщины, что вполне мог впиться зубами в ее шею. Алиса, а следом за ней и Том с Клаем, переместились по коридору к маленькому кабинету Тома. Здесь жалюзи были закрыты, поэтому они увидели лишь две быстро прошедшие мимо окна тени. Алиса направилась дальше, к распахнутой двери на застекленное крыльцо. Одеяло, как его и оставил Клай, лежало частью на кушетке, частью на полу. Крыльцо заливал яркий свет утреннего солнца. Казалось, горел на половицах. «Алиса, будь осторожна», — предупредил Клай. «Будь!» Но она уже остановилась, только смотрела. Потом Том встал и рядом, точно такого же роста. Сзади они напоминали брата и сестру. Никого не заботило, что их могли увидеть с улицы. «Грёбанная срань, Господня!» — вырвалось у Тома. Из него словно выпустили весь воздух. Стоящая рядом с ним Алиса заплакала. Так, должно быть, мог плакать запыхавшийся, уставший ребёнок, который привыкает к частым наказаниям. Клай присоединился к Алисе и Тому. Женщина в брючном костюме пересекала лужайку перед домом Тома. Джордж по-прежнему следовал за ней, шаг в шаг. Двигались они совершенно синхронно. перестроились только у бордюрного камня, где Джордж сместился влево и с второй спины превратился в ведомого. Салем-стрит запрудили безумцы. По первой прикидке Клай решил, что их с тысячу или больше. Затем объективный наблюдатель в нем взял верх, хладнокровный, незамутненный глаз художника. И он понял, что это огромное преувеличение, пре увеличении вызванной неожиданностью еще бы такое многолюдиие на улице которое он ожидал увидеть пустынной, и шоком от сознания того что видит перед собой только их за то что он не ошибается говорили пустые лица глаза устремленные в никуда грязная окровавленная порванная одежда на некоторых одежды не было вовсе Редкие нечленораздельные крики и резкие телодвижения. Мужчина, в туго обтягивающих когда-то белых трусах и рубашке пола, постоянно отдавал честь. У полной женщины нижнюю губу разорвало надвое, и она висела двумя мясистыми лепестками, обнажая все нижние зубы. Высокий юноша-подросток в синих джинсовых шортах шагал по разделительной линии на мостовой салим стрит держа в руке, как показалось Клайю, монтировку с запекшейся на ней кровью. Индийский или пакистанский джентльмен прошел мимо дома, двигая челюстью из стороны в сторону и одновременно стуча зубами. «Мальчик! Господи! Ровесник Джонни!» Шел, не выказывая признаков боли, хотя одна его рука болталась, вывернутая из плечевого сустава. Красивая молодая женщина в короткой юбке и топике похоже что-то выедала из красного живота вороны. Некоторые стонали, другие издавали какие-то звуки, которые могли быть словами, но все шли на восток. Клай понятия не имел, то ли их привлекает дребезжание сигнализации то ли запах еды, но все они шли к центру Молдена. Господи Иисусе. Да это же рай зомби, прошептал Том. Клай не потрудился ответить. Эти люди не были настоящими зомби, но Том тем не менее не погрешил против истины. Если кто-то из них посмотрит сюда, увидит и решит броситься на нас, мы погибли. Надежды на спасение не будет, даже если мы забаррикадируемся в подвале. А насчет того, чтобы добыть оружие в доме на другой стороне улицы, об этом лучше забыть. Мысль о том, что его жене и сыну, а такое очень даже возможно, придется иметь дело с такими же существами, повергла Клая в ужас. Но это была не книга комиксов, и он не был героем. по жизни ничего не мог предпринять. Находясь в доме, все трое могли чувствовать себя в относительной безопасности, если говорить о ближайшем будущем. Но он уже не думал, что ему, Тому и Алисе удастся покинуть этот дом».